И второй раз за день Валлендер резко ответил, что исключать нельзя ничего, пока нет полной ясности с центром событий и с мотивом необходимо вести расследование сразу по всем возможным направлениям. И вот тут все выдохлись. Валлендер хлопнул ладонью по столу в знак того, что на сегодня обсуждение закончено, и добавил, что в субботу они продолжат. Ему самому не терпелось уйти. До приезда Эльвира Линдфельд надо прибрать квартиру. Но он все-таки зашел в кабинет, позвонил Нюбергу. Трубку не снимали так долго, что у Валендера даже возникли дурные предчувствия. В конце концов Нюберг ответил по обыкновению сергита, и у комиссара отлегло от сердца. Нюбергу полегчало, головокружение прошло. Завтра он будет в полном порядке и во всеоружии своей яростной энергии. Валендер как раз успел прибрать квартиру и привести себя в божеский вид, когда зазвонил телефон. Эльвира Линдфельд была уже в пути, только что миновала поворот на Стуруб. Комиссар заказал столик в одном из городских ресторанов и объяснил ей, как проехать до Большой площади. А когда клал трубку на рычаг, сделал это так небрежно и нервозно, что свалил аппарат на пол. Чертыхаясь, поднял его, поставил на место и вспомнил, что сегодня вечером должна позвонить Линда. Так они договорились. Он довольно долго колебался, но в конце концов оставил ей на автоответчике сообщение с номером ресторана. Конечно, есть риск, что он понадобится кому-нибудь из журналистской «Братьи», хотя, скорее всего, вряд ли. Вечерние газеты как будто бы потеряли интерес к истории с затрещиной. Потом он вышел из квартиры, в машину садиться не стал. Дождь перекратился, ветер поутих, так что не грех и пешком пройтись до центра. В глубине души он испытывал смутное разочарование — Она едет на машине, а значит, решила непременно вернуться в Мальмю. Ну, а он, понятно, втайне рассчитывал на кое-что другое. Впрочем, разочарование его не тяготило. Что ни говори, ему все равно предстоит поужинать в обществе интересной дамы. Валандер остановился возле книжного магазина и стал ждать. Спустя пять минут увидел, как она идет по Хамнгаттен. Его вновь одолело вчерашнее смущение Ее прямота вызывала у него замешательство. Когда они шли по Норгатен к ресторану, Эльвира Линфильд неожиданно взяла его под руку. Они как раз проходили мимо дома, где в свое время жил Светберг. Валлендер остановился и в кратких словах рассказал, что здесь случилось. Она внимательно слушала. Потом спросила, «И что ты об этом думаешь?» «Не знаю. Сейчас это как сон. Я будто и не уверен, что все случилось на самом деле». И ресторан был маленький, открылся год назад. Валандер ни разу туда не заходил, но слышал о нем от Линды. Помещение, вправду, небольшое, и посетителей немного, вопреки ожиданиям. И «Истат не из тех городов, где народ ходит по ресторанам», — сказал он виновата. «Но, говорят, местечко вполне хорошее». Официантка, знакомая комиссаров по «Континенталю», проводила их к столику. «Ты на машине», — сказал Валандер, изучая карту ВИН. «Да, и после ужина уеду домой». В таком случае сегодня мой черед пить вино. Что полиция говорит насчет безопасного предела алкоголя? Лучше всего вообще не пить. В крайнем случае один бокальчик, если с хорошей закуской. Хотя можно, конечно, после зайти в управление и подуть в пробирку. Ужин был прекрасен. Валандер пил вино и, заказывая второй бокал, заметил, что делает это как бы через силу. Он и без того чувствовал себя хорошо. Разговор в основном кружился вокруг его работы, и в порядке исключений ему это нравилось. Он рассказал, как начинал в мальме, патрульным, полицейским, как его чуть не зарезали, и как мысли об этом случае неотвязно его преследуют. Эльвера Линдфельд поинтересовалась, чем он занят сейчас, и он совсем уверился, что ей ничего не известно про злополучную газетную фотографию. Рассказал ей о странной смерти на силовой подстанции, о трупе, найденном возле банкомата, о парне, погибшем под гребным винтом польского парома. Они как раз заказали кофе, когда дверь ресторана открылась. Вошел Роберт Мудин. Валлендер сразу его увидел. Парнишка огляделся по сторонам. Заметив, что Валлендер не один, он помедлил, но комиссар знаком попросил его подойти, Познакомился с Эльвирой. Роберт Мудин назвал свое имя. Валандер обратил внимание, что он встревожен, и спросил, что случилось. «Кажется, я кое-что нашел», — сказал Мудин. «Если вы хотите поговорить с глазу на глаз, я могу пересесть», — предложила Эльвира. «В этом нет нужды. Я попросил отца подвести меня из Лёдорупа, позвонил вам, а там на автоответчике был номер этого ресторана. Ты сказал, что кое-что нашел». «Без компьютера объяснить трудно. По-моему, я нашел способ...» «Обойти коды, которые нам до сих пор не удалось взломать». В голосе Мудина звучала уверенность. «Позвони завтра Мартинсону», — сказал комиссар. «Я тоже с ним поговорю». «Я совершенно уверен». «Тебе не нужно было приезжать. Оставил бы сообщение на автоответчике». «Просто я разволновался. Со мной такое бывает». Мудин неуверенно кивнул в сторону Эльвиры. «Надо бы потолковать с ним подробнее», — подумал Валандер. «Впрочем, до завтра вряд ли что случится». К тому же сейчас ему совсем не до того. Роберт Мудин правильно оценил ситуацию, попрощался и ушел. Весь разговор продолжался максимум две минуты. «Талантливый юноша», — сказал Валандер. «Роберт Мудин компьютерный гений. Помогает нам в расследовании». Эльвира Линфельд улыбнулась. Похоже, он очень нервничал. Но парень наверняка дельный. Около полуночи они вышли из ресторана. Не спеша зашагали к большой площади, Машина Эльвира стояла на Хамнгаттон. «Спасибо. Вечер был очень приятный», — сказала Эльвира перед тем, как сесть в машину. «Значит, я тебе пока не надоел?» «Нет, а я тебе». Валандеру хотелось удержать ее, но он понимал, ничего не выйдет. Решили созвониться в выходные. На прощание он обнял ее, и она уехала. Он пошел домой и вдруг остановился. Возможно ли? Неужели он все-таки встретил женщину, которая ему по душе... Встретил, когда уже почти потерял надежду. Он продолжил путь на Мария гатан и в начале второго уже крепко спал. Эльвира Линфельд ехала сквозь ночь в Мальмю. Не доезжая до Рюцгорда, свернула на стоянку, достала мобильник. Номер, который она набрала, принадлежал абоненту в Луанде. С третьей попытки связь установилась, трубка задышала. Когда Картер ответил, она уже сформулировала свое сообщение. Фуджен оказался прав. Человека, который старается убить систему, зовут Роберт Мудин. Он живет в поселке под названием Ледоруб, недалеко от Истада. Все это она повторила дважды, чтобы Картер в Луанде вполне понял информацию. Затем связь прервалась. Эльвира Линфельд снова вырулила на шоссе и продолжила путь в Мальме.